Она видела, что Клерфе не верит ей. Это привело Лилиан в восторг. Он ей не поверил, и кровотечение показалось вдруг Лилиан чем-то почти невероятным. Может быть, оно и впрямь не было таким уж серьезным. Лилиан почувствовала себя так, словно она была толстухой, которая сбросила сразу 10 кило. Она прижалась к нему. Клерфе крепко обнял ее. Когда ты опять уйдешь, спросил он. Я не ухожу, Клерфе, просто иногда меня нет. С реки донёсся гудок буксира. На палубе молодая женщина развешивала разноцветное белье. Веревка была протянута между рубкой рулевого и камбузом. У дверей камбуза девочка играла с овчаркой. Хозяин буксира в одной рубашке стоял у рулевого колеса и что-то насвистывал. «Смотри», — сказала Лилиан, — «когда я вижу такие картины, мне становится завидно. Семейное счастье — именно этого хотел Бог». «Если бы такое счастье было у тебя, ты бы тайком улизнула на первой же стоянке. Это не мешает мне завидовать им. И не пойти ли нам за Джузеппе?» Клерфе осторожно поднял Лилиан. «Я не хочу идти за Джузеппе и не хочу ехать в Булонский лес. Мы успеем это сделать вечером». «Словом, ты решил запереть меня», — смеясь сказала Лилиан. Клерфе не смеялся. «Нет». Я не собирался тебя запереть. Я хочу жениться на тебе». «Зачем?» Не вставая с кровати, Лилиан подняла бутылку с розовым вином и посмотрела сквозь нее на свет. Окно показалось ей багрово-красным, словно залитым кровью. Клерфе забрал у нее бутылку. «Чтобы в один прекрасный день ты не исчезла опять совершенно бесследно. Но я ведь оставила в отеле Рид свои чемоданы». Ты думаешь, что бы привязывает женщину больше, чем наряды, и что она скорее вернется? Я хочу жениться не для того, чтобы ты возвращалась, а чтобы ты была всегда со мной. Впрочем, давай посмотрим на это с другой стороны. У тебя осталось мало денег. От меня ты ничего не хочешь брать. Но у тебя самого их нет, Клерфе. Я сохранил свою долю от двух гонок. Кроме того, кое-что у меня было и кое-что я еще заработаю. «На этот год нам хватит с лихвой». «Хорошо, тогда подождем до будущего года». «Зачем ждать?» «Ты убедишься, что это чепуха. На какие деньги ты будешь покупать мне в будущем году платья и туфли?» «Ты ведь сам говорил, что твой контракт истекает в конце года». «Наша фирма предложила мне представительство». Подняв ногу, Лилиан критически разглядывала ее. «Скоро она уже станет слишком худой», — подумала Лилиан. «Ты хочешь продавать машины?» — спросила она. «Не представляю тебя в этой роли». «Я тоже, но я много не представлял себе, а потом прекрасно все делал. К примеру, я не представлял, что захочу жениться на тебе». «Значит, ты хочешь все сразу?» «В один прекрасный день стать почтенным торговцем и примерным семьянином». «Ты говоришь об этом, как о мировой катастрофе». Лилиан выскользнула из постели и взяла халат. «Где же ты будешь торговать автомобилями?» Клерфе помедлил секунду. «В округе Тулуза скоро откроется вакансия». «Боже мой!» — сказала Лилиан. «Когда?» «Через несколько месяцев, осенью. Самое позднее — в конце года». Лилиан стала причесываться. «Скоро я буду слишком стар, чтобы брать призы на гонках», сказал Клерфе за ее спиной, лежа в постели. «Я ведь не лари и не Карачела. «Наверное, я мог бы поступить куда-нибудь тренером, но тогда мне опять пришлось бы переезжать с места на место, как нашему толстяку Чезаре. С тех пор, как гонки начали устраивать в Африке и в Южной Америке, он даже зимой не видит жену. Нет, с меня хватит. Я хочу изменить свою жизнь». «Почему все они обязательно хотят изменить жизнь?» — думала Лилиан. «Почему они стремятся изменить то, что помогло некогда произвести впечатление на любимую женщину? Неужели им не приходит в голову, что они могут потерять эту женщину? Даже Марио. И тот в последний момент захотел отказаться от профессии Жигала и начать со мной новую, добропорядочную жизнь. А теперь вот Клерфе, который думает, что любит меня. Да, я любила его, потому что мне казалось, что у него, как и у меня, нет будущего. Хочет все переменить и еще считает, что я должна радоваться. «Я не раз думала о том, должны ли женщины в моем положении выходить замуж», — сказала Лилиан.